14 четырнадцатая Богатство Третий день моего пребывания в Вельске начался на удивление плодотворно и мирно. Никто не тыкал в меня оружием, никто не собирался доказывать свою правоту. Как раз наоборот, теперь я собирался заняться этим делом и кое-что прояснить. Хотя бы потому, что в моей голове не укладывалась одна единственная вещь. На какие деньги Новиков содержат выкупленные сотни гектар земли, которые по большей части не могли даже считаться лесом? Что если это как раз та самая информация, которая нужна, чтобы убедить императора не брать графа в Большой Совет? Тогда ситуация устроит всех, независимо от дальнейшего статуса Новикова». С другой стороны, если бы тот занимался чем-то незаконным, то вряд ли бы стал вести со мной благопристойные беседы. И все же это он отправил вооруженных людей, чтобы встретить меня на вокзале. И снова я запутался в паутине. Вроде бы самые что ни на есть простые шестеренки, мэр, графиня, новиков. Но что-то между ними слишком сложное, слишком непонятное с насколько. У всех были свои взаимосвязи и интересы. С мэром я общался не очень много, но, учитывая, что город развил дед Ирина Хворостовой, что сейчас сидела за рулем, у толстяка наверняка имелись какие-то обязательства перед семьей. С полицией все намного интереснее. Купленная или иным образом подчиненная графине, она могла творить в Вельске все, что душе угодно. Или наоборот. Я же склонялся к первому варианту потому что слово «графиня» значило для бесфамильного пока что Дениса Порфирьевича куда больше, чем слово «мэра». Не по этой ли причине Станислав Новиков решил обзавестись вооруженной охраной, а следом за ним и графиня тоже вооружила своих слуг карабинами и двустволками. — О чем задумались, Максим? Вы всю дорогу такой задумчивый. — Думаю о сложностях жизни, — ответил я первое, что пришло в голову. Ира, не отрываясь, смотрела на дорогу. «Здесь или вообще?» — уточнила она. «Здесь? А как вы считаете, здесь сложно или просто?» «Я почти всю жизнь провела в Вельске», — отозвалась девушкой, крутанула рулем, входя в поворот. Мы сворачивали с городских улиц на просеку, в той части города, где остатки леса почти вплотную примыкали к городской застройке. Пару раз выезжала в столицу. «Маман – женщина строгая, вы и сами это видели, но при ней я не знала о горе. Выглядит так, словно она вас готовит к чему-то», – заметил я. «Известно к чему, и не надо на меня так смотреть, точно вы не понимаете». Она впервые повернулась ко мне за время движения, потянула руль в сторону, и я инстинктивно схватился за него, чтобы выровнять машину, пока нас не встретило какое-нибудь дерево. «Простите, если я вас обидел. Это не повод кончать с жизнью таким образом». Я попытался превратить ее неловкость в шутку. «Нет-нет», — поспешно произнесла она, снова красная. «Вам не стоит просить прощения. Вероятно, ближе к столице нет таких проблем. Ни финансовых, как у нас, ни семейных. О боже, о чем я? Это так непристойно». «Единственное, что я уяснил за время пребывания в высшем обществе в столице, сказал я и запнулся. А не слишком ли я начал завираться? Хотя полуправда тоже правда, пусть лишь отчасти. И не такая у нас тема для разговора, чтобы чего-то стесняться или опасаться. А потому продолжил. Я уяснил, что нет ничего лучше правды, если только в этом нет политики. Вот здесь, врите насколько можно». «У нас же не политическая тема, правда?» Я постарался мило улыбнуться, хотя опасался, что буду выглядеть по-дурацки. «Что вы?» «Нет, конечно же, это обычная история с выданием дочери. Маман ищет жениха получше, но кому придется по душе девушка из провинции?» «Какой-то мексиканский сериал», — ответил я. «Что? Сериал?» — повторила Ира. «О чем вы?» «Я не так выразился». «Моя попытка отчаянно подобрать что-то похожее и понятное ей отразилась у меня на лице, и девушка вдруг рассмеялась. «Не знаю, что за слово вы только что произнесли. Я имел в виду роман», — выпалил я, жутко смущаясь. «Я уже привык к тому, что никто не собирается тыкать в меня пальцем и кричать «попаданец» после каждого непривычного местным слова. Но менее неловкой ситуация от этого не становилась». «Ах, Роман, я и не думала, что столичные модники придумают для этого новое слово и свяжут его к тому же с чужой страной. Вы очень забавны». «Спасибо», – просипел я, чувствуя, что в горле пересохло. Разговор ушел совсем не в ту степь. «Но я вынуждена вас предупредить, что уже влюблена», – добавила Ира, и у меня отлегло от сердца. «Мне в этой путанице еще и поклонниц не хватало». «Очевидно, не в того человека, которого вам намерена подобрать ваша матушка. Она еще никого не подобрала, но вы же видели, какая она. Ищет идеал, который нравится исключительно ей», — воскликнула девушка. «Мне не следовало вам это говорить». «Во всяком случае, воспитала она вас в строгости», — заключил я. «Судя по вашим разговорам, вы и сами разрываетесь между желанием быть послушной дочерью и делать то, что вам хочется». «Добавлять про возраст, когда уже все давным-давно можно, я не стал, чтобы не наступать на минное поле. Это Аня может понять все, что угодно. Почти никогда не сердится. Идеальная. И... скучная». Я вздрогнул и выбросил эти мысли из головы. Не успел на пару дней уехать, и уже такое... бр как «Как-то вы точно в душу заглянули», — ответила Ира, когда мы уже практически выехали к дому Новикова. «Понимаете, стандарты у нас с ней одинаковые. Приятный внешне, не бедный, разумеется, но это снаружи. А вот внутри она явно желает, чтобы тот был послушным, как и я. Ох, опять лишнее болтаю. Вы не подумайте, богатство это для семьи». Отвечать на такое я не стал. Слишком личное, слишком семейное. Но догадывался, что рядом со мной сидит вельская Джульетта которая не меня привезла к графу, а сама приехала к своему Ромео. И опять же промолчал. «Вы так загадочно улыбаетесь!» — прокомментировала девушка сложившуюся тишину. «Идемте. Слава наверняка дома». Я посмотрел на ее смущенное лицо и усмехнулся. «Вашей матушке я ничего не скажу», — добавила я при этом. «Вы догадались? Все слишком очевидно. А вы не боитесь, что он окажется злодеем?» «Нет, что вы!» — воскликнула Ира. «У него такая трагичная история. Он не может быть злодеем. Может, вы расскажете, пока мы ищем графа?» «Я не знаю даже», — протянула девушка и надула губки. «Вдруг он не захочет рассказывать?» «Чего я не захочу рассказывать?» Граф Новиков вырулил откуда-то сбоку в сопровождении одного из своих людей весьма деловитого вида. Сам он был одет в приличный походный костюм и, если бы не ржена волос, то смахивал бы на Индиану Джонса. О своей семье девушка вдруг приняла нарочито правильную позу и протянула новиковую ладонь. «Доброго вам дня, граф!» «И вам!» — вежливо поклонился он, поцеловал ее ручку, а потом прижал к себе. Девушка разразилась звонким смехом, пока он не заставил ее молчать, крепко впившись в ее губы. Ира вдруг уперлась в него ладонями и, запыхавшись, отодвинулась. «Слава, это уже неприлично!» «Ладно», — весело добавил он, — «так что вас интересует в моей семье? Но я очень тороплюсь, поэтому... Черт, не знаю даже... Ир!» «Что? Можно ли доверять нашему новому другу?» А то поговаривают, что у вас в доме уже убили слугу. «Он сам», — ответил я. «Мы хотели его догнать и поговорить, но не успели. Он оказался слишком быстрым и неловким одновременно. Вот ведь поворот судьбы, правда? А что он натворил?» Пытался вскрыть кабинет дядюшки. «У вашего дяди могло оказаться немало ценной информации, между прочим». «Хорошо, давайте устроим небольшой торг». Граф приобнял Иру. «Я уверен, что времени вы зря не теряли и уже порылись в бумагах и Ипполита. Правда?» «Да», — ответил я. «Изучили кое-что. Нашлось немало странностей, и потому я здесь. Я бы хотел поговорить не только о вашей семье, граф. Эту тему мне подсказала игра которая любезно согласилась меня подбросить сюда». «А что же твоя мать?» «Она сама меня отправила сюда». «Сама?» — ахнул Новиков. «Чудеса!» «Я удивлена не меньше твоего». «Так, удивляться некогда. Едем. Еще двух лошадей!» — крикнул он в слуге, который вел под усцы пару жеребцов. «У нас еще есть минута. Что необычного вы нашли в бумагах ее дяди?» Он и не думал говорить тише. «Вы обсуждали эту тему раньше?» — спросил я, прежде чем дать ответ. «Кое-какие аспекты вельской жизни только что заиграли новыми красками». «Было дело», — Новиков повел плечами. Ипполит занимался тем, что рылся в моем грязном белье, пытался найти всевозможные непристойности и в итоге остановился. «Итак, что вы нашли?» «Только одну зашифрованную записку, но не думаю, что она как-то связана с вами. К вам, граф, у меня другой вопрос». «Зашифрованную записку?» — удивился Новиков. «Так и знал. Надеюсь, он ее не расшифровал». «Пометок не было, как и указаний», — ответил я, чуя, что напал на какой-то важный след. «Так что я уверен, что Ипполит не смог ее перевести и понять. Значит, это ваше?» моё не стану скрывать», — с готовностью ответил граф. «Раз уж вы так про нас сырой знаете, скрывать тут и нечего вовсе». «То есть это записка ваше с ней общение?» «Да», — подтвердила девушка в очередной раз краснее. В это время нам подвели еще пару лошадей, и, взобравшись в седло, мы отправились прочь от поместья. И хотя я давно уже не ездил верхом, в седле я держался уверенно. А вот разочарование от тайны, которая оказалась пустышкой, было куда сильнее. Я надеялся узнать что-то очень важное. В итоге записка, над которой сейчас корпел сыщик, была лишь признанием в любви. Хотелось задать несколько вопросов, но с каждым из них я понимал все лучше они бестолковые и к моему делу отношения не имеют все было логично девушка до жути правильная и романтичная хотела быть любимой и в то же время избавиться от опеки матери и сделала как раз тот выбор которого от нее стоило ожидать Наперекор графини она выбрала новикова тот отвечал всем параметрам упомянутым по пути сюда. Красивый, богатый, с трагедией и тайной. Занимался непонятно чем мы и... Граф Новиков, я слегка ускорился и догнал графа, который ехал впереди со своим помощником. Как вы находите местную систему электроснабжения? Тот сперва закончил давать указания помощнику, потом задумался, точно прокручивал в голове сказанные мной слова, а затем рассмеялся. «Ха-ха! Странные вы все-таки столичные!» то у вас вопросы ко мне. А когда ждешь вопросов вроде «почему это вы вместе?», оказывается, что вас интересует электричество. И все же настаивал я. Ваши личные дела меня совершенно не касаются. И поверьте, я умею уважать чужие границы. Удивительно слышать такое. Я даже готов вас зауважать, если я найду подтверждение вашим словам. Но вас же интересует мое мнение о местных электросетях. Все верно. «Отвратно, но раньше было лучше, если это и правда вам интересно. Но в чем причина вопроса? Я в городе уже три дня. Мне пришлось постараться, чтобы мой ответ звучал по-простому. И за это время я успел посетить ваш дом, местную тюрьму, погостить у Хворостовых и побывать в гостинице. Во многих местах явные проблемы с электричеством. А слуга у Хворостовых и вовсе сказал, что им приходится пользоваться стабилизаторами с некоторых пор». «Так думается мне, что вы неспроста решили все это вот так вот рассказать», — искоса посмотрел на меня Новиков. «Поэтому сейчас будет логично задать прямой вопрос?» «Решили меня смутить?» «Вовсе нет. На самом деле, барон, вы не похожи на столичных хлюпиков, которых можно было бы смутить простым вопросом, крепким словом или агрессией. Поэтому я старательно держу дистанцию и, если так можно выразиться, присматриваю за тем, что вы творите. «Если бы я хотел вас смутить, то говорил и действовал бы иначе, не так мирно. И не припоминайте мне моих олухов, пожалуйста», — поморщился он. «Я и сам не ожидал, что они так с вами поступят. Сами видите, дворян у нас мало, и относиться нашему племени, да еще и к приезжим, как выяснилось, они не умеют. Итак, я отвлекся. Ваш вопрос. Что вы делаете с выкупленной землей?» «Пытаюсь сделать так, чтобы она приносила прибыль. Каким образом? Заводы?» «Честно, вы продолжаете меня удивлять, дорогой мой барон!» Снова рассмеялся Новиков. «Нет, заводы — это не по мне. Понимаете, надо строить, надо сбывать продукцию. Вы же понимаете, почему город приходит в упадок? Вероятно, некому становится продавать. Верно, конкуренция». Поближе к столице тоже нашлись умельцы, которые могут рубить лес, делать доски, мебель и более искусные изделия. Ближе к столице спрос, а Вельску так и не хватило рывка, чтобы стать крупным городом. «Звучит интригующе», — не удержался я от язвительного комментария. «Так что же вы намерены делать? Город в упадке, мэр здесь невнятный, полиция едва ли служит интересам горожан». «К тому же с вашими финансами едва ли можно сделать что-то грандиозное. Я не хочу спасать этот город. Он мне не нравится. Безвкусный, грязный. Что мне с него толку? Если бы у меня вдруг появилась куча денег, которые я бы не знал, куда девать, я бы, несомненно, отстроил город заново, чище, лучше, как столицу. Грандиозно! И откуда бы вы взяли все эти деньги?» «Простите, граф, но ваши мечты звучат несерьезно. Признаюсь, я полагал, что источник проблем с электричеством как-то связан с вами. Я уже привык к тому, что в этом городе во всех бедах обвиняют меня», — вздохнул граф. «Но хочу вам сказать, это еще не значит, что я действительно несу ответственность за все происходящее в Вельске. Но это точно не старые лесопилки Хворстовых», — возразил я. Девушка тоже нас догнала, ширина дороги позволяла ехать втроём Четвертый, помощник Станислава Новикова, только что ускакал вперед. «Не сомневаетесь, что графиня непременно бы скрыла от вас, будь это правдой, но Ира не позволит мне соврать, да и я сам не люблю голословных обвинений», сказал он, а я почувствовал, что этой фразой он намеревался слегка уколоть меня за мои прежние расспросы. «Источник проблем в городе не я», и не лампе Хворостова, и не Ипполит, об этом мы бы здесь тоже знали. Тогда получается совсем необычная картина. Ситуация меня живо заинтересовала. Значит, есть кто-то с машиной такой мощной, что отбор энергии влияет на подачу электричества для всего города. Я тоже разбираюсь в физике и могу сказать вам, что такая штука должна располагаться неподалеку от реки, добавил граф. «В противном случае через весь город или через мои владения пришлось бы тянуть очень толстый провод. А если не тянуть, так закопать, и такие работы нельзя скрыть. К тому же, судя по карте, очень далеко их тянуть не пришлось бы, если речь идет не о ваших, а о чужих владениях». Вспомнил я набросанные на карту лоскуты проданных земельных участков. «Именно». «Но я верю, что вам и вашему другу-сыщику удастся прояснить ситуацию и узнать, кто за всем этим стоит». «А теперь позвольте мне представить вам, так как Ира это уже все видела, дело жизни моих родителей». «Мы проехали последние ряды деревьев и оказались в небольшой долине. Мимо почти бесшумно протекала река, а за ней, за широким, приподнятым над голубой гладью мостом, виднелись странные постройки и отвалы земли». Возле моста скучали люди, трое или четверо, вооруженные в темно-зеленой, точно егерской форме. Завидев Новикова, вскочили и вытянулись, не забыв закинуть за плечи свои ружья. «И что это такое?» – спросил я. «Источник моего богатства», – довольно заметил граф.